Глава двадцать пятая, часть вторая. Влезть обратно тем же путем, которым я покинула дом, у меня не было не только возможности, но уже и сил. Поэтому возвращаться пришлось через парадный вход и доставучего привратника, который, разумеется, громко и от души поприветствовал хозяйку. А на лестнице я и с ориеном ухитрилась столкнуться. Последний удивленно посмотрел на меня, явно намереваясь спросить, откуда это вернулась его сестра, которая ранее сетовала на головокружение и должна была, по идее, уже третий сон смотреть. Но настроение у меня было приотвратное, и я настолько мрачно и злобно глянула на него, что светлый маг чуть прищурился, но промолчал, Давай мне пройти. Умение подстраиваться под ситуацию явно было его сильной стороной. Я добралась до комнаты, категорически настояла на отсутствии каких-либо слуг, выпроводив халию, а потом долго лежала без сна на кровати, смотря в потолок. Даже раздеваться не хотелось. Разбудили меня с позаранку солнечные лучи, весело бьющие в незашторенное на ночь окно. Я попыталась прикрыться подушкой, но не помогло, так что пришлось вставать. Натруженные за предыдущий день мышцы ощутимо ныли, но я все равно пару раз прошлась по комнатам, как бы, между прочим, заглядывая в каждый угол и делая вид, что я ничего особо и не ищу. Ворона нигде не было. Ну и пусть обойдусь я одна. Наскоро умывшись, и выудив из шкафов чистую одежду, я, никого не дожидаясь, спустилась вниз на самостоятельную добычу завтрака. Среди слуг на кухне я произвела ожидаемый фурор. Но операция прошла успешно. Наскоро проглотив пару булочек и запив их простой водой, я отправилась в конюшню. Здравая мысль, что как высокородная дама я могла отдать поручение тому же привратнику или вообще любому человеку в доме, пришла позже. Поэтому я до крайности удивила конюхов, которые как раз закончили кормить лошадей. Карету мне подготовили быстро, и спустя недолгое время я уже выезжала на улицу. И не было нужды проверять и дожидаться, пришлет на опять свою или нет. За всеми этими мыслями я сообразила, что надо было сказать кучеру наверху «пяток кругов по центральным улицам», только когда мы уже остановились у дома Неадрина. Но когда я преодолела колебания и все же решила постучаться, выяснилось, что непривычно раннему визиту он, наоборот, рад. «Замечательно!» «Как раз позже буду занят». Наставник удовлетворенно кивнул и сделал пару пометок в лежавшем перед ним листе бумаги. Зачарование против ментальной магии? Приступ любопытства заставил меня вытянуть шею и попытаться рассмотреть, что он там все время пишет? Или помощь богатым горожанам в борьбе с фобиями? «Нет, но ну надо же мне как-то узнавать». чем живут маги вроде меня после обучения. Но не Адриан, не отрываясь от процесса, выразительно изогнул бровь, и я вжалась обратно в свое кресло. Скорее событие государственного масштаба. Прибытие будущего главы государства. Ты разве не слышала? Я неуверенно пожала плечами. Вроде что-то такое мелькало, кто-то из слуг упоминал про принца. Но я особенно не вслушивалась. «Тебе больше стоит общаться с местными!» Мак задумчиво повертел тонкий грифель в пальцах. «Пора уже начинать постепенно вливаться в жизнь этого мира. Город второй день бурлит, обсуждая эту новость. На главной площади будет торжественное шествие. Туда многие собираются». Вчера уже пообщалась, буркнула я. Знаю, спокойно ответил Неадрин. Зачаровать сразу двух стражников неплохое достижение. Отку? начала было я, но мысленно махнула рукой, не став продолжать. Уже почти привыкаю к тому, что абсолютно все вокруг меня знают намного больше меня. Неплохое Но твоя основная задача — научиться осознанно применять силу, а не только под влиянием эмоций. Этим мы и продолжим заниматься. Следуй за мной. Он встал из-за стола и направился куда-то вглубь дома. Я с интересом крутила головой по сторонам. По сути, раньше я и не была нигде, кроме как в коридорах и кабинете. А жилище не Адрина... Как оказалось, более чем могло удивить. Мы спустились в прохладный влажный подвал, сплошь уставленный бочками и какими-то ящиками, накрытыми грубой тканью. Пахло сыростью и вроде бы забродившими ягодами. На первый взгляд ничего подозрительного, но тут Мак остановился напротив дальней стены и со скрипом нажал на какой-то невидимый рычаг. Каменная кладка, тихо скрижища, отъехала в сторону, и в лица нам ударил поток воздуха, пахнущий куда менее приятно, чем-то металлическим, и такое ощущение, что протухшим. Неадрин начал спускаться по узкой и крутой лестнице, которая начиналась сразу за потайной дверью. Я с опаской, но последовала за ним. Вряд ли ведь он решит меня там запереть и бросить, чтобы я быстрее научилась. Сам же сказал, что нужно не на эмоциях и не в стрессе это делать. Да и что может сделать ментальный маг в подземелье? Мне для практики люди нужны. А а вы сегодня будете с магистром Хорнеллом работать? Чтобы отвлечься от нервозности, выдала я первое, что вертелось в голове. Наверняка ведь магам во дворце нужна поддержка, а вы, насколько знаю, тесно общаетесь. Навыки магистра позволяют ему обходиться без моих услуг. Не пошел на диалог ментальный маг. И предлагаю твою личную жизнь обсудить позже. Сейчас дело. «Не отвлекайся!» Я вспыхнула, непонятно чего устыдившись, и замолчала. Но ненадолго, потому что мы, наконец, пришли, и когда перед нами распахнулась тяжелая, окованная металлом дверь, я почувствовала, как у меня непроизвольно округляются глаза. «Это что еще такое?» Севшим голосом произнесла я.